Глава третья. «Синица в руке» или «Журавль в небе». Интерлюдия. Решана, получив от гильдии аптекарей приказ следить за Дмилычем, теперь, как привязанная, повсюду следовала за десятником. И хотя с подопечным не происходило ничего интересного, начальство ее не отзывало и строго требовало предоставлять еженедельные отчеты – Шпионка некоторое время проторчала в Гринске, затем, следуя за подопечным, перебралась в Рубанск, там, неподалеку от приобретенного Дмилычем-особняка, сняла жилье и наблюдала, наблюдала, наблюдала. Пару раз она даже ходила за ним и его дамами на охоту, но потом бросила эту затею, поскольку заподозрила, что Дмилыч ощущает стороннее внимание. Своим ощущениям, дамочка привыкла доверять, так что присмотр стала вести еще осторожнее и не задерживать взгляд на подопечном более двух-трех секунд. Гораздо дольше и чаще она разглядывала его женщин, ведь ближайшее окружение зачастую может сказать о человеке даже больше, чем он сам. Как они умудряются его делить и при этом обе выглядеть словно кошки, объевшиеся сметаной? «Да я бы, наверное, глотку перегрызла, зная, что мой мужик спит с кем-то еще». «А эти?» Смотреть противно, сидят себе со счастливыми физиономиями. Иногда Решана ловила себя на том, что завидует подругам Дмилыча. И не потому, что они живут в прекрасном доме, и им не приходится выполнять дурацких приказов начальства. Просто сразу было видно, они действительно счастливы, даже во время жестких тренировочных спаррингов со своим мужчиной, когда на площадке обе изматывались так, что Дмилычу то одну, то другую приходилось уносить домой на руках. Впрочем, Ришана была профи в своем деле и быстро отгоняла дурные мысли. «У меня отличная работа, у псов хватается лихвой, а мужика сама могу снять любого. Не понравился один, имеются сотни других, только свистни». Сегодня Ришана, проводив взглядом Дмилыча и его дам на охоту, решила позволить себе небольшой отдых. Она сервировала стол изысканными блюдами, откупорила бутылку дорогого красного вина – и, усевшись перед окошком, устроила роскошный обед, плавно перешедший в ужин. Дом, который Ришана сняла для наблюдений, находился примерно в двухстах метрах от крыльца особняка Дмилыча, и кто туда входит и выходит, она прекрасно видела из окна. «Ух ты! Чужак! А идет как к себе домой! Неужели кто-то решился пощекотать нервы Дмилычу? Даже интересно, что будет дальше!» Ришана поставила бокал на стол взяла с тумбочки подзорную трубу и глянула через окуляр на незнакомца, который как раз подходил к крыльцу. Неказистый какой-то, в поношенном костюмчике, седой, да еще с портфелем. Кто бы это мог быть? Неизвестный визитер спокойно открыл дверь и вошел в дом. Ришана разом протрезвела, поскольку в ее работе появилось нечто новенькое — Оставалось дождаться возвращения Дмилыча и увидеть, чем закончится встреча этих двоих. Чую, будет о чем сообщить в следующем отчете. А то надоело все время одно и то же писать. Увы, надежды шпионки на хоть маломальски зрелищную схватку не оправдались. Дмилыч действительно сначала выхватил пистолет, но русалка что-то сказала, и он вернул оружие на место. Затем в дверях появился и сам гость. Увы, никакого столкновения. Наоборот, мужики сердечно пожали друг другу руки и вместе с дамами скрылись за стенами дома. Решана с досадой выпила бокал залпом. «Вот и надейся на мужчин. Вместо того, чтобы мордобоем заняться, они братски здороваются». «И кто же это такой интеллигентный?» «Пожаловал в гостю к Дмилычу. И зачем?» «Эх, надо было жучок в доме поставить». Сейчас бы не занималась пустым гаданием, а сидела бы и слушала. Шпионки приказали вести пассивное наблюдение, которое не предусматривало использование технических средств. Аптекарская гильдия уже однажды чувствительно обожглась на десятники с позывным «Дмилыч» и не могла позволить допустить вторую ошибку. Седой интеллигент показался на крыльце минут через двадцать. Похоже, он вышел осмотреть окрестности. Покрутил головой. Неторопливо сорвал с клумбы цветок, потом еще из дерева яблока, которое зачем-то положил в карман пиджака, и двинулся вокруг особняка. А вскоре совсем исчез из вида. «Тоже мне любитель цветочков. Он бы еще веночек из них сплел». «Нет, такому не драться, а над книжками сидеть, пыль с них сдувать». «Привет, красавица». Незнакомый мужской голос прервал раздумья женщины, заставив обернуться. Гость Дмилыча стоял посреди ее комнаты. «Хочешь, девонька, я угадаю, на кого ты работаешь?» Мужчина выглядел настолько безобидным, что у Решана не возникло даже мысли потянуться за оружием. Зато холодным потом пришибла другая. Как он сумел незаметно проникнуть в комнату? «Компанию составишь?» Шпионка быстро взяла себя в руки. «Если бы такой хотел убить, она ничего бы не успела сделать». «Почему нет?» Он подошел к столу и протянул ей цветок. «Держи. Я по старой привычке на свидание с дамами без цветов не прихожу». «А яблоко на десерт прихватил?» «Яблоко, девонька, если помнишь плод искушения. Может, конечно, у нас и до этого дойдет». «Да чего?» — опешила от подобной наглости женщина. Там, видно, будет красавица. Она даже не заметила, когда гость успел взять себе из серванта бокал, который появился в его руках, словно из ниоткуда. Пока хозяйка хлопала глазами, незваный гость уже наполнял оба. «Меня зовут Семеныч, представился он. «Как обращаться к тебе, девонька?» Шпионка чуть не подавилась воздухом, поняв, кто перед ней. Она тут же вскочила, уронив стул и доложила, как рядовой генералу, «Воин с позывным Решана». «Держи бокал, воин», — усмехнулся семёныч Слухов о загадочном Семеновиче ходило много, и все довольно противоречивые. Но общим было одно. Если он сам приходил к какому-то человеку впервые, того ждало что-то полезное. «Прошу прощения, я вас не узнала», — она резко перешла на «вы». «И не могла», — улыбнулся он. «Предлагаю самый банальный тост» за знакомство Ришана и за его последствия. Они чокнулись, и Ришана второй раз подряд выпила вино залпом. Семёнович же отпил совсем чуть-чуть, поставил бокал на стол и подошел к даме. Он поднял опрокинутый стол, помог хозяйке сесть, затем занял место рядом. Ришана ощутила, что ей вдруг стало абсолютно наплевать на задания гильдии, на Дмилыча и его баб, на все вокруг. Ее внимание целиком и полностью переключилось на сидевшего рядом. «А знаете, в вашем тосте меня заинтриговали упомянутые последствия. Надеюсь, они будут приятными?» — игриво спросила шпионка. «Конечно, Ришана. Уверяю, этот день ты запомнишь надолго». «Сознайся, ты мне что-то подсыпал в бокал?» Она снова вернулась к обращению на «ты». «Считаешь, этого не стоило делать?» «Стоило». «Мне сейчас так хорошо, как не было ни разу после того, как провалилась в рубежье Скажи, я красивая женщина?» «Несомненно. Только ты почему-то забыла об этом, работая на гильдию аптекарей». «Хочешь, чтобы я уволилась?» «Ни в коем случае», — он слегка покачал головой. «Они скорее убьют тебя, чем отпустят». «Хочешь, чтобы я работала на тебя?» Решана сейчас была готова на все ради этого человека. «Нет, красавица, но об одной услуге я тебя попрошу». «Жаль, что только об одной, и наверняка это не секс», — вздохнула она. «Умничка, Решана, мне вообще не нравится это слово. Женщинам надо дарить любовь или что-то, согревающее душу. Для тебя будет второе». «Будет?» — удивилась она. «А разве не сама наша беседа является тем подарком?» Семеныч усмехнулся одними глазами. Он снова наполнил бокалы и насыпал в вино дамочки какой-то порошок. «Это следует пить небольшими глотками, Решана». «Как скажешь, Семеныч, из твоих рук сейчас я готова выпить даже яд». «Да, похоже, жизнь тебя измотала, девонька. Такой реакции на простое человеческое общение я давно не видел». Понимаю, в рубеже выживают сильные, те, у кого локти острее, душа жестче и совесть гибче. Однако совсем превращать душу в камень не стоит. Согласна со мной. Ришана сделала всего глоток, и туман щенячьего восторга начал рассеиваться, однако восхищение собеседникам все равно осталось. Кроме того, в интерфейсе появилась надпись «Войну с позывным Ришана засчитан переход на 21 ступень развития» основания воздействия редкого алхимического препарата, конечно, согласна. По правде сказать, я действительно начала забывать, что женщина, наблюдая за женами Дмилыча, увидела четкое отличие между нами. Они-то точно не забыли и не забудут, поскольку им не даст он, хотя и гоняет обеих похлеще мужиков. Но таких, как этот везунчик, в рубежье мало. На моем пути, пока он один и встретился. Тогда давай выпьем за твое удачное будущее. — Семеныч, а ты случайно не провидец? — неожиданно спросила она. — Очень бы хотелось, чтобы твои слова стали пророческими. — Нет, Ришана, но ты сама можешь сделать их пророческими, если будешь стремиться к тому, что дорого. Шпионка задумалась, пытаясь понять, что ей действительно дорого, и не могла понять, от чего глаза наполнились слезами. — Семеныч, «Ты что-то говорил об искушении, не объяснишь?» «Хорошо», — он достал яблоко и положил перед ней. «Если откусишь от него кусочек сейчас, исполнится сиюминутное желание, но позже потеряешь гораздо больше. Если оставишь на потом, не сбудется то, к чему стремишься сейчас, зато появится возможность получить нечто большее в будущем». «Как же, ведь и ты, изъясняешься! «Так бы и сказал, что предлагаешь синицу в руке или журавля в небе». Решана взяла яблоко и поднесла карту, однако в самый последний момент все-таки вернула на место. Я уже достаточно нахваталась синиц, а журавля даже в отдалении не видела. Наверное, стоит задуматься о более высоком. Шпионка тяжело вздохнула и спросила, «Какую услугу ты хотел от меня, Семеныч?» «Раз уж ты все равно по долгу службы присматриваешь за Дмилычем, не постесняйся вмешаться, если ему будет грозить смертельная опасность. Мне кажется, что вскоре у него настанут тяжелые времена». «Ты же сам сказал, что не провидец». «Могут же у меня, как и у каждого, возникать плохие предчувствия». «Наверное», — Решана пожала плечами. «Будем считать, договорились». «Конечно, разве могло быть по-другому?» «О, похоже, меня уже потеряли», — произнес Семенович. Выглянув в окно, шпионка увидела во дворе Дмилыча, а когда повернула голову, гостя и след простыл. «И зачем я погналась за журавлем в небе? Ведь синица действительно была в руке, а теперь ни того, ни другого». И все же подаренное яблоко убрала в шкафчик для белья, надежно спрятав под шмотками. Ночевать Семенович не остался. Сразу после праздничного ужина он покинул особняк, сославшись на срочные дела в городе. Может, оно и к лучшему, поскольку девчонки устроили мне такую ночку. В общем, давно так не резвились. Не иначе дядя подарил племяннице что-то из своих алхимических снадобий. Из-за неожиданного визита, ужина и ночных похождений напрочь забыл, что собирался связаться с Кентом. Вспомнил лишь после пробуждения ровно в семь утра. Осторожно выбрался из кровати, чтобы не потревожить умаившихся подруг. Натянул шорты и отправился размяться на свежий воздух. Отправлять сообщение Кенту пока не стоило. Раньше восьми он не вставал. Мог бы вчера и сам что-нибудь написать. Или у него тоже дела неотложные образовались. Мой наставник в нашем прежнем мире был боцманом. Попал он в рубежье на пять лет раньше меня, а потом от моего случайного провалившегося приятеля Пашки узнал, что у меня особое отношение с электричеством и способность предвидеть зарождение локонов. Стараниями Кента я и попал в рубежье. Причем обошлось ему мое путешествие между мирами в очень крупную сумму. Боцман продал всю недвижимость, да еще и в долги влез». Узнав имя виновника, готов был сам его убить, но некий десятник Викт успел вызвать наставника на поединок и пристрелил его прямо на моих глазах. «Я тогда так разозлился, что, будучи всего лишь ополченцем, вызвал на самоубийственную дуэль профессионального киллера, превосходившего меня на сорок с лишним ступеней развития. До сих пор помню вскрик Ларики, на какой-то миг отвлекший десятника и мой точный выстрел, лишивший негодяя стадии возрождения». Потом неимоверными усилиями с того света я же и вытаскивал наставника. С моей помощью Кент с вернул потраченные на переброс деньги. Взять хотя бы ставку на тотализаторе. Она сорвала куш в сто раз выше номинала. Таких нашлось не более пяти и сотни тысяч участников. В результате, даже после приобретения элитного жилья в Рубанске, упсы у нас остались. Разогнав кровь плавными движениями, принялся отрабатывать удары в ускоренном темпе. Однако в скоростной режим входить не стал. Закончив с упражнениями, отправился на водные процедуры. Недвижимость в этом районе города была дорога сверх меры еще из-за того, что поблизости располагался холодный пруд, типа того, что попался мне в рубеже в первые дни пребывания. Почти ледяная вода тогда уберегла меня от козней резервной системы. Добежав до водной глади, скинул шорты и сиганул в пруд. Доплыл до другого берега, вернулся и рванул бегом обратно. Уже в доме глянул на часы и начало девятого. «Автономка, как думаешь, Кент проснулся?» «Мне подключить мощности для составления прогноза по вероятности бодрствования воина с позывным «Кент»?» Отписалась моя собственная почти ручная система. «Не стоит. Сейчас он нам сам расскажет». И отправил другу запрос. «Автономная система или автономка – мой самый главный секрет в этом мире». Досталась она мне случайно, когда стоявшая у власти резервная система пыталась избавиться от конкурентки, захватив всю полноту власти, а та, в свою очередь, воспользовалась единственным оказавшимся под рукой носителем, мною, куда и загрузила свои основные модули. Потом, опять же, не без моего участия, власть снова поменялась, но при выгрузке модулей на основные серверы, или как тут у них все называется – Некая копия возжелала остаться среди моих наноботов. Думаю, я и сам стал частью системы, но не уверен, что это к лучшему. Хотя, всегда найдется с кем пообщаться, если ты один, как сейчас, например. Не дождавшись ответа, решил лично наведаться к наставнику. Солнце уже высоко, пора работу работать, а не дрыхнуть без задних ног. Что это он калитку не закрыл на засов? И где кошка, которая досталась Кенту по наследству от прежних хозяев? Невольно насторожившись, я включил у меня сенсор. В его доме находится сразу четверо. Неужели решил гарем себе завести? А ведь сам говорил, что для него две дамы одновременно — это перебор. Хотя, с чего я решил, что там дамы? После покупки дома Кент с гордостью демонстрировал нам все его преимущества, одним из которых оказался тайный ход через ближний сарай. Предварительно определив, что возле окон дома с видом на калитку никого нет, направился к хозяйственной постройке. Объяснение отсутствия наблюдателей выяснилось еще на крыльце. Точно помню, лучевых датчиков наставник не устанавливал. У меня отпали последние сомнения в том, что к другу нагрянули незваные гости. Неужели началось то, о чем предупреждал Семеныч? Но он предполагал совсем иные сроки. С максимальной осторожностью добрался до сарайчика и осторожно двинулся по подземному ходу, который заканчивался в винном погребе. Оттуда уже несложно было попасть в чулан за хорошо смазанной дверью, ведущей в спальню Кента. К сожалению, первый уровень умения сенсор предоставлял не более двух минут для действия, а потом на перезарядку требовался целый час. Вроде в спальне под данным сенсора находится один человек. Скорее всего, хозяин дома. И вряд ли он в сознании, иначе бы ответил на послание. Приоткрыл дверцу чуланчика. Все верно. На кровати в одежде спал Кент. Подошел к выходу из комнаты. Помню, за ней выявились двое. Скорее всего, это их голоса. «И где ваш чертов Дмилыч? Кто говорил, что он вечером припрется? услышал нервный звонкий голос. «Не мельтеши, бич», — ответили приятным баритоном. «Никуда этот Дмилоч не денется. Кире говорил, у него вчера гости были. Так надо было и нам заглянуть, глядишь, и порешали бы все. Придурок ты, бич, три десятка ступеней перешагнул, а ума... Ты бы полегче языком-то. А ты тоже думаешь, что предлагаешь. Если уж у воина оказались в доме сюрпризы, то у десятника их будет на порядок больше». Поэтому хватать парня нужно на чужой территории, где ловушки уже наши. Вошел в ускоренный режим, влетел в гостиную, произвел два выстрела, ранив бандитов, и понесся на кухню, мимоходом добавив каждому по башке, чтобы отключить. Еще два выстрела третьему по рукам, чтобы не дергался к оружию. «Тебя, что ли, Кирий зовут?» «Нет, он на рынок ушел». «Какого хрена здесь забыли?» «Так это...» Бандит поморщился, поправляя простреленные руки. «Тебя пришли стращать. Допустим, я сильно испугался. Что дальше?» «Я про то не ведаю. Заказчик оплатил заказ. Малость покалечить тебя и твоих баб. Своего имени не назвал. Кто у нас Киря?» Противник сумел остановить кровь, но руки так и висели плетьми, видимо, пули зацепили кость. «Воин, двадцать восьмая ступень. Ты обо мне ему уже доложил?» «Да». Не стал отрицать очевидного раненый. «Тогда пусть приходит забирать упакованных. И если он не поторопится, ты тоже потеряешь стадию возрождения». «Он не согласен. Пишет, что уже подходит к твоему дому, и очень скоро кто-то лишится возрождения». Разговаривать дальше не имело смысла. Я врезал негодяя по башке и рванул к дому. Мои девчонки до сих пор не проснулись, поэтому не могли прочитать сообщения по сети. «Только бы успеть, только бы успеть». Почти молился ям часть на огромной скорости. Раздавшийся выстрел со стороны особняка резанул по нервам. «Все, не успел».